Глава 2. Ровно 14 дней назад я держал победу над... над чем же? Мысленно спрашиваю себя в который раз. И была ли это победа? Возможно, что нет, потому что мы не знаем будущего. И не знаем, какие неприятности оно нам приготовило. Удивительно, но в том времени, которое я посвятил войне с Росом, все было намного проще. Там я знал, что нас ждет, и боролся с этим. Сейчас все гораздо хуже, впереди лишь абсолютно неизвестное грядущее. Надеюсь, что оно будет хорошим, но почему-то ничуть в этом не уверен. Интуиция подсказывает, что будет худо, будь она неладна. Ровно 14 дней назад я был первым после Бога. Да-да, без преувеличений, ведь после того, как Михаил Росс был нейтрализован, мне, по сути, пришлось занять его место. Спрашиваю себя вновь и вновь, почему поступил именно так? Спрашиваю, но не нахожу ответа. Все решения в тот момент принимал, полагаясь на одно нерушимое условие. Больше никто и никогда не должен получить управление основой. Добился желаемого, хвалю себя. Точнее, хвалил, а теперь сомневаюсь. Сейчас, по прошествии двух недель, шагая в сторону поселка Солнечный, уже не хвалю себя, наоборот, ругаю как минимум за глупость, и дело далеко не в основе, она вообще ни при чем, пусть хоть вообще исчезнет, плевать. Дело в благах, обычных жизненных благах, которых мне сейчас сильно не хватает. Обувь и одежда в плохом состоянии, нормальная еда только снится, палатки нет, одеял тоже, и многое-множество всего остального, что так нужно человеку в пешем походе, тоже не сыщется. Все проблемы мог бы решить один маленький браслет. Тот самый, что носил Рос, и при помощи которого вытворял такое. Исполнитель желаний. Эх, какой же я дубина. Ладно, хватит бессмысленных стенаний, прошлое не воротишь. Больше не зваться мне властелином времени. Настоящая и точка. Поселок Солнечный к небесному светилу отношение имеет ровно такой же, как я, к спутнику планеты Земля-Луне. Не знаю, кто давал этой захудалой деревушке название, но к истине он не приблизился даже на тысячную процента. Пять ветхих лачук из глины — вот и все поселение. Ни забора, ни техники, а лишь унылый пейзаж. Уже полчаса рассматриваю его в бинокль, но так и не увидел признаков жизни. Люди, где же вы? Интересно, урлок все еще где-то рядом или уже возвращается к Рахару? С ним спокойно, привык к безопасности. Глядя на криво сделанные саманные дома, мне быстро надоело, поэтому решил на время отвлечься и осмотреть окрестности. Вдруг глаз за что-нибудь интересное зацепится. Он у меня цепкий. Не зацепился. Нет ничего такого в округе, на чем стоило бы заострить внимание. Похоже, что пора мне спускаться с вершины нагретого солнышком холмика и топать до самого низа, к ручью, у которого поставлено поселение». Щелчок предохранителя прозвучал равносильно грому. Звук слишком знакомый. Слышал его несчитанное множество раз. Калашников узнаю при любой погоде. Ну все, Ермаков. Можешь смело писать на электронную почту ритуального агентства и просить прайс. Скоро их услуги станут востребованными. Медленно, без резких движений, опусти бинокль и разведи руки в стороны. Язык английский с непонятным для меня акцентом. Обладатель голоса женщины она точно в годах, скорее всего, за моей спиной стоит старушка. Бабуля с автоматом. Значит, нужно следовать указаниям беспрекословно. Когда я выполнил требуемое, прозвучала новая команда. «Медленно повернись!» Повернулся и понял, что в догадках не ошибся — Меня взяла тепленьким бабушка-божий одуванчик лет 80-90 от роду. Одета, что удивительно, в теплый камуфляжный костюм, который минимум на три размера больше. Морщинистые руки сжимают АКМ, ствол которого, подрагивая, постоянно смотрит мне в живот. Надеюсь, что нервного тика у бабки нет, а то вдруг дрогнет ненароком указательный палец, который она держит на спуске. Набравшись смелости, сказал по слогам «Бабушка» плохого не задумывал, просто разведать обстановку хотел». «Разведал?» «Да, но ничего не понял. Вы что, одна тут живете?» Бабка, показав полное отсутствие зубов, улыбнулась и спросила. «А ты что, перепись населения ведешь? Откуда такой любопытный взялся?» Пришлось соврать. «Из другого поселения пришел». «Из какого?» Предпоследний поселок это тот, который рядом с Крайним, там у нас еще рудники есть. Бабуля качнула головой, слегка подняла автомат, чтобы ствол смотрел мне точно в голову, и поставила вердикт. «Врёшь!» Старческие глаза — дно грязного колодца, невозможно прочитать в них намерения. У намерение. дело же попасть в ситуацию. Надо было быть осторожнее, хотя бы колокольчиков вокруг себя навешать. Где бы я их взял, истории уже другого плана, но все же. Продолжая держать меня на прицеле, бабуля забормотала «Лет двадцать назад мне довелось побывать в местах, о которых ты говоришь, мальчик. Как бы ты ни мечтал в своих фантазиях, но с того направления, откуда ты пришел, невозможно добраться до этих мест. Ты бы сдох много раз». «Поселок крайний и предпоследний находится в том направлении», осторожно сказал я, не прекращая глядеть на ствол автомата. Я не говорила, что их нет в том направлении. Они именно там, за непроходимыми горами. Ты пришел один, отдохнувший с блестящими от радости глазами. Твоя одежда в хорошем состоянии, а оружие давно не стреляло. Мальчишка, ты не мог прийти оттуда. Даже группе бывалых не пройти там, это гиблые места. Кто ты? Я открыл был рот, чтобы вновь соврать, но бабка поставила условие. Если соврешь еще раз, то я просто застрелю тебя. «Меня зовут Никита. Я русский». Брови бабули взметнулись к небу. «Ну а что я должен был ей сказать? Хочет правды, слышит правду». 30 с хвостом лет. Родом из Новосибирска. Фамилия Ермаков. По паспорту холостой». Продолжил перечислять я, мечтая, чтобы руки бабки свело судорога, и автомат просто упал на землю. «Ватит!» — на плохом русском сказала старушка, немного удивив меня рассматривал вариант что даже в такой глуши могу встретить знакомого с моим языком человека но шансов на это было очень мало я серпка мое имя антония наконец то в голосе бабки прозвучали добрые интонации мальчик никита сейчас ты скажешь мне зачем пришел к нам я решу твою судьбу либо убью либо возьму в поселок говори за новостями пришел плохого не замышляю честно Ствол автомата сменил направление, теперь смотрит в сторону земли. Предохранитель щелкнул, не выдержав напора старческих пальцев, и оружие повисло на сильно укороченном ремне. «Ты не врешь, Никита. Пойдешь со мной, но при одном условии. Разряди свое оружие, таковы наши правила». Бабка сказала «таковы наши правила», а значит, что живет она точно не одна. Есть в поселении еще кто-то, и я уверен в этом, потому что просил Рахара привести меня туда, где живут люди. Множественное и единственное число этот здоровяк различает, ошибиться не должен был. Полная разруха. Все, что можно сказать о пяти саманных лочугах С расстояния запустения не так бросалось в глаза, но вблизи лучше просто промолчать. «То, что грязно, ты внимания не обращай. Это маскировка», — пролаяла бабуля, продолжая держать отличный темп ходьбы, который даже для меня был великоват. Не дойдя до первой лачуги метров сорок, она остановилась, повернулась и быстро рассказала. «У нас военное положение, и сегодня моя очередь сторожить покой деревни. Я блики твои в бинокле на горе заметила и думала, что лазутчик в Иражеске объявился. Деваться было никуда». Пошла брать. Взяла от тебя и удивилась, ведь никогда не видела, чтобы автомат к рюкзаку прицеплен был. Такое самоубийство равно насильно. Пока дотянешься в случае опасности, пока отцепишь, убьют ведь много раз. Подумала, что новоприбывший ты, Никита, но в глаза посмотрев, поняла, что ошиблась. Давно ты в этом мире живешь? У тебя много секретов, это мне сразу стало понятно». «Необычный ты гость, непростой. Права, старушка?» Слегка кивнув, я показал в сторону домов и спросил. «Военное положение, говоришь? От кого оборону держите, бабусь? От старости?» Старушка шутку оценила и засмеялась. Смех у нее уникальный. Если лопаты по бетону скрести, то звук один в один получится. Озвучивать сравнение не стал, но улыбки сдержать не смог. «Тони, ты с кем там болтаешь?» Старик, выбравшийся из ближайшей лачуги, давным-давно попрощался со зрением, оба глаза беленой затянуты. Из одежды на нем совсем ничего, в костюме Адама ходит. По акценту, который я научился неплохо отличать, могу сказать, что островитянин, англичанин. «Ракхар, проказник, ты куда меня привел? В престарелый бордель?» «Тони, ты чего, оглохла? Я слышу, что ты не одна, кто-то дышит сильнее тебя!» Ну да, конечно, слепой дед с отличным слухом и бабка, которая всегда знает, когда ей врут. Дом престарелых для супергероев нудистов какой-то, а не хлипкое поселение. «Ракхар, я просил людей, а не пенсионеров в обороне!» «Это Корнели, он уже больше десяти лет слепой!» шепотом рассказала бабушка Антония и почти неслышно добавила. «Но со слухом у него все хорошо». тони я все слышу!» Дед погрозил указательным пальцем в нужном направлении и скрылся в лачуге. Секунды через три он с треском захлопнул ветхую дверь. «В военное положение?» Закусив губу, я почесал макушку. Шутка про старость начинает походить на правду. «Кто такой? Сколько лет?» «Почему не в армии?» Прямо возле виска появился ствол дробовика и прозвучал громкий хруст перезарядки. Я не удивился. Много всякого повидал, судьба сложная была. Может, кого-то и удивил бы дедушка в трусах, кирзовых сапогах, шапке ушанки и с помповым ружьем МР-135 в руках, но меня его эффектное появление не смогло ни удивить, ни напугать. Просто пофиг. Рахер, шлю твоей берсерчьей рожи огромный привет!» Без труда, отобрав дробовик, два раза перезарядил его и, убедившись, что патронов в нем больше нет, вернул его деду. Спокойно ответил. «Ермаков Никита Андреевич, 34 года, отслужил давно». Дед хмыкнул, почесал бороду и пробормотал. «Нормально, земляк попался, такого убивать не буду, хотя могу это сделать голыми руками». Я посмотрел на бабушку Антонию. Та развела плечами, мол, я ни при чем. Хотел снова взглянуть на деда, но того и след простыл. Непонятно, как появился, непонятно, как исчез. Еще один супергерой. Назову его разведчиком. Получается трое. Тони, который нифига не Старк, Адам без Евы и просто разведчик. Новые лица будут или это все? На сцене театра пяти саманных лачук новое действующее лицо, старый негр. Если у Моргана Фримана есть родной брат, к тому же еще и близнец, то это он, практически копия. Фриман? Спросил я, когда между мной и старым осталось метров семь. Морган, ты ли это? Дедушка оказался американцем, акцент соответствующий. Протянув мне руку и дождавшись, когда я ее пожму, он кивнул и представился. «Ричард Фриман, главарь этой молодой банды. Моргану Фримену не родственник, однофамильцы». Он хитро подмигнул мне. «Все прошло нормально, Тони не приставала. Она та еще проказница». «Нет», — я покосился на бабулю. «У нее тут такой горем, не до меня». «Ты просто не знаешь ее». Темный дедушка показал наличие всех зубов и их прекрасное состояние. «Как-нибудь изучи, советую, не пожалеешь». «Уже пожалел?» — я обхватил голову руками и тихо простонал. «Почему нельзя было привести меня в нормальное место, а не в этот солнечный поселок?» Испанский язык прекрасен, особенно когда на нем ругаются. «Если это делает старая, как крейсер Аврора Мексиканка, то просто волшебно. Но главное, конечно же, не это». А тот факт, что от отчихвостив всех и вся, мексиканская бабушка подошла ко мне, схватила за руку и потащила в свою лачугу. Не испугался, бывалый. Уже догадываюсь, что меня там ждет. Урсула, так зовут бабку, как я узнал чуть позже, уже успела накрыть на стол и, даже не позволив мне помыть руку, садила за него и тут же наполнила тарелку чем-то отдаленно напоминающим тушеную с мясом картошку. Отправив первую ложку в рот, я наконец-то по-настоящему удивился и на русском воскликнул. «Картошка?» «И вправду странный», — пробормотал прятавшийся в тени лачуги дед, которого я прозвал разведчиком. Выругавшись матом, он выскочил на улицу. Урсула крикнула ему вслед. куло Сказанное осталось для меня неизвестным, но по тону я понял, что бабуля просит разведчика что-то сделать ей. В плохом тоне просит. «Весело, однако, но пора бы и едой заняться. Представив, что вокруг меня абсолютное ничто, я сосредоточился на поедании тушеной картошки. Жизнь на самом деле не такая плохая, как кажется».